Невыясненным это осталось для меня и после вечера на Бриннерштрассе, когда я познакомился с Мари Годо. Что она пришлась мне очень по сердцу, видно по описанию ее особы, сделанному мною выше. Меня очаровал не только мягкий сумрак ее взгляда, о котором с такой проникновенностью говорил Адриан, ее обворожительная улыбка и музыкальный голос — но еще и приветливая, умная сдержанность манер, прямота, рассудительная деловитость самостоятельной женщины куда более привлекательные, чем пустое кокетливое воркование. Мысль о том, что она станет подругой жизни Адриана, наполняла меня счастьем, и я уже начинал понимать чувства, которые она ему внушила. Мне казалось, что в ее лице мир, которого он чурался, То, что и в артистическом, музыкальном отношении можно было назвать миром, то есть все не немецкое, теперь открывался ему серьезной, но также и радостной, обнадеживающей, манящей стороны, призывая одинокого человека к единению с ним. Он любит ее, — продолжая пребывать в своем мире, мире ораторий, музыкальной теологии и математической магии чисел, думалось мне. То, что эти двое вместе находились здесь, в четырех стенах, будоражило мне душу, хотя я почти не видел, чтобы они разговаривали друг с другом. Когда же нас оттерло волной гостей, и мы оказались в обособленной группе, Мари, Адриан, я — и еще кто-то четвертый, я поспешил удалиться, надеясь, что и у того четвертого достанет так-то последовать моему примеру. У Шлагенхауфенов был, собственно, не званый обед, а раут с холодными закусками. Буфет они устроили в столовой, примыкавший к залу с колоннами. После войны картина общества существенно видоизменилась. Не было больше барона Ридезеля, поборника грациозного. Игравший на рояле кавалерист, давно погрузился в омут истории. Не являлся сюда и внук Шиллера, господин фон Глейхен Рус Вурм. Изобреченный в гениально задуманной, но по-дурацки неудавшейся проделке, он удалился от света обрекший себя на будто бы добровольный арест в своем нижнебаварском имении. История эта была почти невероятная. Барон, как мне рассказывали, послал для переделки известному иностранному ювелиру какое-то драгоценное изделие, тщательно упакованное и предельно высоко застрахованное. Вскрыв пакет, Золотых дел мастер не обнаружил в нем ничего, кроме дохлой мышь. Эта нерадивая мышь не выполнила урока, возложенного на нее отправителем, расчет которого, видимо, заключался в том, что зверек прогрызет упаковку. Создалась бы иллюзия, что драгоценность выпала в бог весть откуда взявшуюся дыру, и страховое общество — Должно было бы уплатить колоссальную сумму отправителю. Однако злополучный зверек и сдох, не сумев проделать себе лазейки, которая объяснила бы исчезновение колье, никогда не лежавшего в пресловутом пакете. Изобретатель мошеннического трюка был разоблачен и оказался в самом комическом и жалком положении. Не исключено, что он вычитал всю эту историю в какой-нибудь культурно-исторической книжке и сделался жертвой собственной эрудиции. Впрочем, виной его сумасшедшей проделки, возможно, был и всеобщий нравственный упадок общества. Так или иначе, на нашей хозяйке, урожденный фон Плаузик, пришлось поставить крест на своей мечте — объединить, «Аристократию крови» с «Аристократией искусства». О добром старом времени здесь напоминало разве что присутствие двух-трех бывших придворных дам, которые болтали по-французски с Жанетой Шерль, Общество в гостиной теперь состояло из театральных звезд, нескольких членов Народно-католической партии, одного известного социал-демократического парламентария, нескольких крупных и даже высших чинов нового государства, среди которых нет-нет, да и мелькали носители известных аристократических фамилий, как, например, жизнерадостный, на все готовый господин фон Штенгель. Впрочем, здесь появлялись уже и лица, яро противодействовавшие либеральной республике намерение отомстить за позор Германии и уверенность в том, что именно они, подлинные представители Нового Мира, были недвусмысленно написаны на их медных лбах. И вот что получилось. Я чаще находился подле Мари Годо и ее благодушной тетушки, нежели Адриан, который без сомнения и пришел сюда только ради своей Цюрихской знакомой иначе зачем бы он стал утруждать себя этим визитом. Правда, поначалу он с явной радостью приветствовал ее, но затем беседовал главным образом со своей милой Жанеттой и социал-демократическим парламентарием, большим знатоком и почитателем Баха. Я все время был на стороже, и никто, вероятно, этому не удивиться после всего, что поведал мне Адриан. Руди Швертфегер тоже был с нами. Тетя Изабелла пришла в восторг от встречи с ним. Как и в Цюрихе, он то и дело смешил ее и заставлял улыбаться Мари, но не мешал и солидному разговору о последних событиях артистической жизни Парижа и Мюнхена — о европейской политике и о германо-французских отношениях. Под конец Адриан тоже принял участие в этой беседе, и как-то мимоходом, и даже не присаживаясь, ему волей-неволей приходилось спешить на одиннадцатичасовой поезд в Вальцхут, и он пробыл на вечере не более полутора часов. Мы все его пересидели. Как я уже сказал, это происходило в субботу вечером. Через несколько дней в четверг у меня с ним состоялся телефонный разговор. Глава сороковая. Он позвонил во фрейзинг, чтобы, как он выразился, попросить меня о небольшом одолжении. Голос его звучал глухо и несколько монотонно, из чего я заключил, что у него приступ головной боли. Адриан объявил, что, по его мнению, дам из пансиона Гизелла следует ознакомить с мюнхенскими достопримечательностями. Хорошо бы предложить им прогулку на санях в окрестности города, благо стоят такие чудные зимние дни. Он, конечно, нисколько не претендует на пальму первенства в этой затее, идея поездки принадлежит Швердфегеру. Но он ее подхватил и продумал. Надо было бы съездить в Фюссен и Ней Шванштейн. Но нет, еще лучше, пожалуй, отправиться в Оббер-Амергау, а оттуда на санях в монастырь Эттель, который ему лично очень по душе, да еще заехать по пути в замок Линдерхоф. Как-никак это общепризнанная достопримечательность».